Как-то раз в доке пересадочной станции «Гипсон-11» один из рабочих, кивнув в нашу сторону, произнес негромко «Падальщики». Это уж было совсем гнусно. Колька Жданов, второй пилот «Пеликана», развернулся в сторону трепача с таким видом, что я подумал, сейчас точно убьет и имени не спросит. Рабочий, видно, тоже смекнул, что к чему,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 На человека-ненавистническую риторику Сайтона в первое время никто внимания не обращал. Ну, хочется Сайтонам считать себя венцом творения, пусть считают. И все на этом. Так думали люди. Что думали Сайтоны, никто не знал. Однако они сразу же принялись за дело. Купив у туркменского ханства два десятка списанных в утиль боевых кораблей, Сайтоны отремонтировали их. Модернизировали, установили новое оружие и почти без боя захватили расположенную неподалеку от них систему Доро с тремя терраформированными планетами, принадлежащими Пятому Рейху. На очередном заседании МСПС Международного Совета Планетарных Союзов Рейхсканцлер выступил с речью, обличающей немотивированную агрессию сайтонов. МСПС принял резолюцию, осуждающую противоправные действия Сайтонов, а Сайтоны, как газонокосилка-полужайки, прошлись по Туркменскому ханству, уничтожив в битве при Галахаре боевой ханский флот, только числом вдвое превосходивший Сайтонский. Другие сектора Восточного альянса, в который входило Туркменское ханство, предпочли не вмешиваться. Полгода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 Тут уже и международная общественность по-серьезному всполошилась. Соседство Сайтонов никого не радовало. Но что с ними делать, никто не знал. Момент, когда процесс расползания Сайтонов по галактике можно было подавить в зародыши, уже упустили. Военная мощь империи Сайтонов позволяла им самим диктовать условия. Не всем, но многим. Те же державы, что имели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 на любой из тысяч терраформированных планет, на улицах, на работе и дома люди только и говорили, что о Сайтанах И все без исключения сходились во мнении, что ежели не изничтожить эту новоявленную космическую саранчу, то она заполонит собой всю Вселенную. И что тогда? На последний вопрос ответа ни у кого не было. Должно быть, именно потому, что он был последним. Как бы там ни было...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 Я добрался до мостика. В капитанском кресле сидел здоровяк под два метра ростом, широченными плечами и мускулатурой, наводящей на мысли астероидах. Из одежды на нем были только майка и трусы камуфляжной расцветки. На правом предплечье голомарк марк с кельтским крестом на развивающемся флаге. Позднее я узнал, что это эмблема нерожденных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 А еще он говорил, что психиатрия — это скорее искусство, нежели наука. Верно? В общем, не поладив с иерусалимским главврачом, Вагнер устроился на работу в Красный Крест. Оттуда его уже к нам на пеликан направили. Курт все посмеивался. Говорил, поработаю у вас годик, отдохну, нервишки успокою, а потом собственный кабинет психоанализа открою».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 Потерпев сокрушительное поражение в первой же битве, Каганат счел за лучшее откупиться от Сайтонов, отдав им два сектора. Сейчас верхний Каганат активно вооружение закупает в надежде, что оставшиеся сектора отстоять удастся. Но, поверь старому вояке, Грег, пустая эта затея. Рано или поздно Сайтоны все равно Каганат прихлопнут. Все потому, что Каганат...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 По мне же так все они сдались, когда поняли, что перевес сил не на их стороне. Может быть, и правильно поступили. Тут уж не нам судить. Работы на месте сражения у нас было выше крыши. Из пятнадцати выведенных из строй кораблей Сайтона увели с собой только три. Два своих и один каганатский. Однако... Оставили неподалеку пять охотников за добром присматривать. И, видимо, собирались вернуться, чтобы уцелевшие оружие и технику с кораблей снять. А может быть, и корпуса на переплавку оттащить. Сайтены, как я заметил, вообще не любят попусту добро разбазаривать. «Пеликан» — сайтинские охотники пропустили без разговоров. У нас с сайтенами договор. Они позволяют нам забрать мертвецов и судовые журналы, выведенных из строя кораблей,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 «Когда мы вынимали парня из пузыря», — продолжал между тем Вагнер, — «он был без сознания. А как только пришел в себя, первым делом спросил, где Дарролд». «Дарролд?» — я задумался, пытаясь припомнить, не слышал ли, когда прежде это имя, кто такой Дарролд. «Вот-вот», — кивнул Вагнер, — «я тоже поначалу не понял, о ком он говорит. Оказалось, что Дарролд — это робот»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 Попросил я крупного забраться в мусоросборник, найти этого Дарролта, благо мусор еще не прессовали. Как только робота в каюту внесли, Палмертини его схватил и гладить принялся, будто кошка. А у меня спрашивает доктор, вы сможете ему помочь? Я, понятное дело, решил, что парень не в себе. Сел рядом с ним, начал разговаривать, и вот какая любопытная картинка нарисовалась. Приобретенному три года назад «Пагботу» десантники дали имя Дарлд. Сначала это было шуткой, но со временем робот стал полноправным членом команды. Понимаешь? Они относились к нему как к живому, разумному существу. И это при том, что пакбот едва ли не самый примитивный робот, немного умнее уборщика. «Пагботы» не наделены искусственным интеллектом. Все их действия строго функциональны.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 Палмертини считал машину настоящим товарищем по команде и испытывал к ней настолько сильную эмоциональную привязанность, что даже известие о гибели всех остальных юнитов его взвода он переживал не так, как смерть Даррелта. «Пожалуйста, доктор, — умолял он меня, — помогите Даррелту. Когда я пытался убедить Палмертини в том, что Даррелт это всего лишь техническое устройство, он приводил мне массу примеров его разумного поведения. Если верить словам Палмертини, пакбот Дарлд последовал за десантниками, когда они прорвались на Сайтоновский корабль. Хотя делать ему там было абсолютно нечего, и в соответствии с программными установками робот должен был оставаться на внешней обшивке. Повреждение корпуса пакбота Палмертини объяснял тем, что робот прикрыл его собой от выстрелов и сделал это вполне осознанно. Именно поэтому...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 «Он абсолютно вменяем во всем, что не касается Дарролта». «Тогда о чем беспокоиться? На Шархене определишь его в клинику». «Конечно», — кивнул Вагнер. «Странно как-то кивнул, как будто и не слышал того, что я сказал». «А с Дарролтом как быть?» «В каком смысле?» — не понял я. «Полмерти не хочет, чтобы Дарролта вылечили?» «Пообещай ему найти врачей на Шархене».